Глава 18. Тамир. «Пока поднимаюсь в свой кабинет, из моей головы ни на секунду не выходят мысли о Лене. За время, что мы не виделись, она стала еще красивее, Женственная, изысканная, но по-прежнему открытая и искренняя. Редкие качества в наши дни, особенно для представительниц прекрасного пола. А если учесть, через что я заставил ее пройти...» От горьких воспоминаний получаю болезненный укол в сердце. Но я сам виноват, заслужил. Пусть она меня ненавидит, пусть презирает. Но я четко намерен вернуть сладкую колючую малину в свою жизнь. И я сделаю это. Лена единственная из всех женщин, кто пробуждал чувства во мне. И, судя по всему, ее чувства ко мне до сих пор не угасли. Иначе она бы вела себя совсем не так. Сколько я не пытался забыть ее, сколько не срывался посреди ночи на поиски, сколько не глушил свою боль в других, но отпустить свою любовь так и не вышло. Она засела слишком глубоко, сделала меня зависимым и слабым. Я боролся с этим чувством как мог, но оно каждый раз побеждало. Затем я понял простую истину. Любовь к моей женщине сделала меня сильней, Если бы не она, я никогда не смог бы выбраться из ямы, в которой очутился не по своей вине. Но я смог. Я выстоял, выдержал все испытания. И теперь вернулся в жизнь своей бывшей жены, чтобы забрать свое. Я верну свою семью обратно. За эти бесконечно долгих четыре года Лена превратилась из симпатичной девушки в прекрасную женщину. И я крайне расстроен, что все пропустил. Но обстоятельства трактовали иначе. Я находился под прицелом. И если бы выказал хоть малейший интерес к своей бывшей жене, то лучше сейчас об этом не думать. Прошлое в прошлом, а будущее впереди. Будущее, где мы будем вместе. Пусть Ленка сейчас брыкается и шипит. Но она меня примет назад. У нее выбора нет. Я добьюсь своего, чего бы это ни стоило. Эта женщина всегда была и всегда будет моей. И пусть за время разлуки у нее были другие мужики, пусть она до сих пор с кем-то из них вместе. Такая шикарная женщина, но просто никак не может быть одна. Мне это все не важно. Ленка-маленка моя и точка. Я вернулся в ее жизнь, и я буду за нее бороться. Не отступлю до тех пор, пока она не примет меня обратно. Подхожу к своему кабинету. Рядом с молоденькой секретаршей Оксаной сидит мой водитель Владимир. Пьет кофе и мешает девушке работать. «Володь, зайди ко мне», говорю парню и продолжаю движение. Он тут же подскакивает на ноги и идет следом. «Знает, указания шефа нужно моментально исполнять. Купи букет из белых и нежно-розовых альстромерий. Такой, чтобы в нем было не меньше сотни цветов». Кладу на стол деньги. Сколько нужно, не знаю. Поэтому, не глядя, даю штук 10 розовых купюр. Лучше пусть это будет корзина. Решаю добавить в конце. Представляю объем букета и остаюсь доволен. Как срочно? Вчера. Все понял. Доставить вот по этому адресу. И вручить вот этой женщине. Протягиваю водителю листок с данными. Парень молча читает. На его лице не дрогнул ни единый мускул. Инкогнита. Все, что спрашивает у меня. Да, отвечаю. Она поймет. Володя уходит. Смотрю на часы и засекаю время. Мои губы расплываются в довольной ухмылке. Скоро будет атомный взрыв.